Глава 16. «Дарей». Если бы она подала хоть крохотный намёк на то, что ей не нравится и что она против, и я бы тут же вырвал этому парнишке язык, которым он слюнявил сладкие губы моей девочки. Но Анна не оттолкнула его, а напротив, прижалась всем телом, повиснув у него на шее, потряс мордой, чтобы прогнать это видение, которое снова и снова всплывало перед глазами, пока я нёса домой. Туда, где я нужен. Туда, где больше никогда не будет её. Анна сделала свой выбор. Я обещал, что приму его, но черт, как же невыносимо болела в груди. Словно кто-то пронзал сердце острыми шипами и ковырял кровоточащие раны. Моя девочка забыла про меня и прообряд соединения. Ее сердце и душа свободны, поэтому она легко предпочла мне другого. Выбросила из головы и своего сердца, словно очередной сон. Я даже не заметил, как, преодолев весь путь за рекордно короткое время, вымотал и себя, и своего волка на полную катушку. В деревню почти вполз на дрожащих ногах и провалился в темноту, не желая даже бороться за свою жизнь. «Дарей, ты должен позволить силе оборотня исцелить тебя, иначе ты умрёшь». Послышался рядом голос Саяры, и я отрицательно замотал головой. «Обернись, пока еще есть возможность и немного сил». «Дарей, пожалуйста, я ждала тебя, мы все ждали. Я могу сделать тебя счастливым и помогу забыть ее». Теперь уже Нейша уговаривала меня, гладя по щеке. «Я не хотел, чтобы мне помогали, не хотел, чтобы просили, и я просто хотел покоя». Пусть сейчас с моей стороны это выглядело очень глупо и малодушно, но я был не в состоянии принять и заглушить эту боль. «Я помогу тебе, мальчик мой, только позволь себе исцелиться, и я обещаю, что помогу залечить твое сердце от кровавых ран», нашептывала Саяра, и я прекрасно понимал, к чему она клонила. Собрал все оставшиеся силы в кулак и с криком обернулся. Я не мог позволить себе такую приятную слабость, как смерть. Моя семья не виновата в том, что произошло. Виноват я, и только мне расплачиваться за это. Главное, чтобы моя истинная была счастлива, пусть не со мной, но счастлива. Вот и хорошо. Где-то вдалеке слышался голос провидицы, и я потерял связь с внешним миром, улетая куда-то в темноту, потратив последние силы, Наоборот.